Иван Бунин. Последний шмель. Черный бархатный шмель, золотое оплечье, Заунывно гудящей певучей струной, Ты зачем залетаешь в жилье человечье И как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники ярки, Безмятежные жарки последние дни. Полетай, погуди, и в засохшей татарке На подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, Что давно опустели поля, Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый Золотого, شملہ